Групповая динамика. В одиночку мы можем сделать так мало, а вместе так много. Хелен Келлер, писательница и лектор. Будь это рабочее совещание, классное собрание или деловая встреча, где оказываются трое или больше заинтересованных лиц, их можно рассматривать как группу. У каждого из них свой темперамент, свои особенности и странности в поведении, но оказываясь в группе, Они примеряют на себя определенные роли и ведут себя конкретным образом. Термином «групповая динамика» обозначают воздействие этих ролей и моделей поведения на членов группы и на группу в целом. Групповая динамика – это сила, которая влияет на мотивацию, развитие и стабильность группы. Она характеризуется воздействием на личности, их стремления, энергию и идеи. В группе с положительной динамикой ее члены принимают коллективные решения, доверяют друг другу, поддерживают друг друга и берут на себя ответственность за положительный результат. Но при отрицательной групповой динамике поведение одного или нескольких ее членов может быть разрушительным. Отдельные личности могут быть настроены чересчур критично или негативно по отношению к идеям других. Эмоции часто накаляются. Одни члены группы могут проявлять энтузиазм, а другие – сарказм и безразличие. Иметь дело с разными людьми и их намерениями – это одинаково трудно и на работе, и в социальной жизни. Вам будет легче управлять процессами внутри группы, если вы будете лучше понимать, что происходит между людьми. На практике. Не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих людей может изменить мир. В действительности лишь они и приносят эти изменения. Маргарет Мид, антрополог. Тренируйтесь наблюдать за людьми. Наблюдайте за людьми в самых разных ситуациях. Замечайте, как они ведут себя и как реагируют друг на друга. Попытайтесь почувствовать, что происходит между ними. Наблюдайте, как члены группы взаимодействуют между собой. Примите к сведению, как разные люди взаимодействуют друг с другом. Как они по-разному ведут себя в зависимости от того, кто перед ними. Не забывайте о невербальной коммуникации. Что говорит вам о том, как люди чувствуют себя на самом деле? Какое сочетание невербальных средств коммуникации, жестов, выражения лица, тона голоса и так далее показало вам, что человек чувствует себя именно так по отношению к группе и ее членам? Не забывайте о подобии и отзеркаливании. Люди, которые ладят между собой, часто отзеркаливают друг друга, принимая одни и те же позы и пользуясь одним и тем же языком тела. Это естественные признаки симпатии, гармонии и понимания. Последите за тем, как люди зеркалят и не зеркалят друг друга. Напоминайте людям о том, что у них есть общего. Если к отрицательной групповой динамике приводят особенности характера, странности и намерения отдельных людей, необходимо напомнить членам группы о том, почему они собрались вместе, что у них общего и к чему они стремятся. Сосредоточьтесь на общении. Открытое общение – это главное для положительной групповой динамики. Узнайте, как люди себя чувствуют. Спрашивайте их не только о том, что они думают о проблемах, задачах и достижениях, но и о том, что они чувствуют по этому поводу. Заткнуть кому-то рот. Изящно. Иногда заткнуться совсем неплохо. Марсель Марсо. Мим. Вас когда-нибудь выводил из себя человек, постоянно повторяющий одни и те же истории и анекдоты или пересказывающий никому не нужные подробности? Или тот, кто всегда норовит захватить пальму первенства в разговоре, жалуется и ноет или хвастается, выставляя себя на показ? Мы все знаем людей, которые говорят, не слушая других, которые полагают, что их разглагольствование интересны окружающим так же, как им самим, и которые, по всей видимости, не понимают, что выслушать собеседника – это важная часть общения и взаимосвязи с другими людьми. Люди, которые слишком много говорят, не только не соблюдают этот баланс, но и не замечают, когда собеседнику становится скучно или он начинает злиться и обижаться. Они вообще не обращают внимания на реакции другого человека. Обычно, когда вам надоедает слушать другого, Вы перестаете это делать или раздражаетесь и досадуете на говоруна, либо обижаетесь, а потом грубо его прерываете. Можно ли как-то контролировать разговор, чтобы не казаться грубияном? Да. Можно сделать это вполне изящно. На практике. Если человек чувствует, что не может общаться, самое меньшее, что он может делать, это молчать. Том Лерер. Композитор, певец, сатирик и математик. Вместо того, чтобы отключаться, внимательно слушайте. Будьте готовы при первой возможности вклиниться в разговор. Если вы внимательно слушаете, то можете подхватить слова собеседника и повести беседу в другом направлении или закончить ее. Будьте готовы вклиниться в разговор. Посмотрите собеседнику в глаза и назовите его по имени. Если это приемлемо, слегка коснитесь его руки. Если сидите, встаньте. Или поднимите руку, показывая, что хотите включиться в беседу. В тот момент, когда собеседник будет переводить дыхание или закончит предложение, решительно прервите его и спокойно скажите «Я бы хотел кое-что сказать» или «Позвольте вас прервать». Прибавьте что-нибудь из своего опыта, дабы подтвердить, что вы слушали собеседника. Например, скажите «Ну, Натали, твой отпуск в Италии кажется таким интересным» и тотчас смените тему, не переводя дыхание «Я не был в Италии, но был в Испании», а затем ведите беседу туда, куда хотите. Если вы намерены ее закончить, просто попрощайтесь. Ну а теперь мне пора идти. Расширьте круг. Если вы находитесь в группе людей, то попробуйте задавать им прямые вопросы. Например, «А что ты думаешь об этом, Том?» Или предложите «Натали, пойдем со мной, я хочу представить тебя Тому, зайти в бар, взять что-нибудь поесть». Такая тактика позволит собеседнику почувствовать свою причастность, а у вас появится шанс передохнуть. Будьте милы. Если вы закончите разговор на позитивной ноте, то и вам будет хорошо, и собеседнику приятнее. Спасибо, вы дали мне так много хороших советов о путешествии по Италии на поезде. Игра в молчанку. Вы чувствуете арктический холод? Да это просто холодок после душа, который я принимала. Мишель Яффи, писательница. С вами когда-нибудь играли в молчанку? вас когда-нибудь держали на расстоянии, сводя все разговоры до необходимого минимума. Кто бы себя так не вел, ваш партнер, родственник, друг или коллега, вы могли почувствовать себя огорченным и раздраженным. Что происходит и почему вас окатывают таким ледяным душем? Выключая вас из общения, тот, кто вас бойкотирует, может перехватить контроль над отношениями и ситуацией. Если вы причинили ему боль своим поступком или словами, он может таким образом отомстить, заставив страдать вас. Чувствуя себя пострадавшим, он может ощущать свою уязвимость, поэтому решает прекратить общение, чтобы вы не могли его обидеть вновь. Другими словами, он защищает себя. Какой бы ни была причина молчанки, контроль над ситуацией защита себя или желание вас наказать, как можно противостоять человеку, игнорирующему вас, не усугубив ситуацию? Иногда в такой отстраненности другого человека повинны вовсе не вы, а не урядится на работе или его личная проблема. В этом случае покажите, что вы заметили его замкнутость и спросите, все ли в порядке и не надо ли вам чем-то помочь. Но если человек замолкает только в вашем присутствии, а с другими людьми ведет себя как обычно, тогда вам нужно растопить лед. На практике. Давайте, поиграйте со мной в молчанку. Сказать честно, мне нужны мир и тишина. Неизвестный автор. Что вы сделали? Может, вы сделали что-то плохое или ужасно себя вели? Или что-то не то сказали? Или в чем-то обвинили другого человека? Или проигнорировали его просьбу о помощи? Возможно, вы и сами не знаете, что произошло. Спросите. Например, «Я чувствую, что между нами случилось что-то, что тебя огорчает». Но если вы знаете причину, то попробуйте спросить, «Как ты себя сейчас чувствуешь из-за того, что между нами произошло?» Признайте то, что говорит другой человек о своих переживаниях, а затем скажите о своих. Например, «Мне грустно, плохо, из-за того, что произошло». Или «Я чувствую себя виноватым из-за того, что сделал». Скажите, что хотите поговорить о произошедшем, но будьте осторожны, не опускайтесь до поиска виноватых и новых обвинений. Изберите нейтральный тон голоса. Убедитесь, что в тоне вашего голоса нет намека на излишнюю чувствительность собеседника, на то, что он слишком бурно на все реагирует и просто смешон. Презрительный или покровительственный тон усугубит ваше положение. Примите на себя ответственность и извинитесь. Это не означает, что вы должны брать всю вину на себя или считать одного себя во всем виноватым. Вы просто должны признать, что сделали, и высказать свое сожаление по этому поводу. Объясните, как вы можете все исправить. Например, «Я знаю, что тебя подвел. Прости меня. Могу ли я исправить это, сделав?» А если другой человек по-прежнему не хочет общаться? Попытайтесь помириться только один раз. Если вы извинились и попробовали разобраться в происходящем, значит, со своей стороны сделали все возможное. Теперь дело за другим человеком. Вы не можете все исправить, если он не будет этому содействовать. Возможно, ему нужно время, чтобы обдумать то, что произошло между вами. поэтому не торопите его. Правильная критика. Критика – это выражение неодобрения не за то, что человек в чем-то виноват, а за то, что его вина отличается от вашей. Неизвестный автор. Вспомните, когда вы в последний раз кого-либо критиковали. И как ваша критика прошла на ура? Каждому неприятно слышать, что он ведет себя, действует, выглядит или говорит неправильно. Но вы не должны отказываться от критики только потому, что она никому не нравится. Критика может быть справедливой, если тот, на кого она направлена, не смог что-то сделать, сделал что-то плохо или неправильно. Критика может дать полезную обратную связь, реакцию, которая в результате способна привести к положительным изменениям в поведении другого человека. Если вы молчите, стараясь не критиковать, то ваше подавляемое раздражение и неизбежное разочарование разрастаясь все больше, могут привести к взрыву, а это вовсе не то, чего требует эмоциональный интеллект. Можно ли критиковать других людей, не причиняя им боли и не вызывая у них злости? Использовать язык критики – это не самый конструктивный подход. Попробуйте лучше говорить с человеком не только о том, что он сделал неправильно, а о том, что он мог сделать правильно. Вместо критики, которую редко хорошо принимают, предложите что-то позитивное. На практике. Тщательно выбирайте слова. Слова – это оружие, которое может быть использовано как в вашу пользу, так и против вас. Рита Барнс, писательница. Вначале подумайте. Прежде чем что-то сказать, решите, какими именно действиями другой человек создал для вас проблему. Далее подумайте, как все можно исправить. Проблема возникла именно у вас. В чем же ее решение? Не просто вываливаете свою критику на другого человека, предложите изменения или улучшение. Подумайте, например, над таким критическим замечанием. Вы поспешили сделать работу, не дожидаясь моего согласия на это. Это неправильно. Это не то, чего я хотел. Вы сделали все не так. Конструктивная критика должна включать в себя то, что можно изменить или улучшить. Лучше было бы сказать следующее. Я вижу, вы уже справились с работой. «Но мне нужно, чтобы вы кое-что доделали». И точно укажите, что именно нуждается в доработке. Тщательно подбирайте слова. Правильные слова имеют очень большое значение. Не стоит говорить коллеге, что он некомпетентен. Лучше сказать, что ему нужно быть внимательнее и объяснить, как и почему. Если вы скажете «было бы хорошо, если» или «тут лучше бы сделать так», это способствует положительному восприятию критики. Не обвиняйте. Не говорите другому человеку «Вы сделали то, вы сделали это». Лучше начинайте с местоимения «я». Например, вместо слов «Вам нужно?» Скажите «Я бы хотел, чтобы вы…» Не бойтесь сказать другому человеку о своих чувствах. «Я был огорчен, смущен, разозлен, когда…» Но постарайтесь избежать саркастического, враждебного или покровительственного тона. Говорите спокойно, нейтральным тоном. Это может иметь большое значение. Даже если другой человек заслуживает вашего гнева или сарказма, такая критика вам ничем не поможет. Если же вы прибегнете к ней, то не рассчитывайте на положительную реакцию критикуемого.